Ракета продолжала космический полет. Находившиеся в ней астронавтки любовались бесконечным звездным пространством. Сзади в иллюминаторе буквально на глазах уменьшался голубой шар Земли. — Не понимаю, почему генеральный секретарь Дроэн не соединил нас напрямую с нашими, — заметила капитан Эмма-321. — Не думай об этом. Перед нами стоит определенная задача, и на ней надо сосредоточиться. Эмма 568 подрегулировала настройку, и на экране появилась цель. Серый, немного отливающий коричневым камень. В форме буквы «Y». «Тея 13». Великие полагают, что число 13 приносит несчастье проворчала Эмма-568. «Предрассудки великих нас не должны касаться, мы должны придумать свои собственные», сказала Эмма-321, капитан корабля. «А почему они думают, что число 13 приносит несчастье?» спросила Эмма-567. «Потому что тринадцатое число в древнееврейском алфавите занимает буква «Мэм» одновременно являющееся первой буквой слова МЭТ, которое означает смерть. Это привело к появлению тринадцатого аркана Таро, на котором изображен скелет с косой, срезающий головы. Позже этот предрассудок переняло и христианство. Во время тайной вечери за столом сидели двенадцать апостолов, а тринадцатый их предал. В 1300 году орден тамплиеров был разгромлен в пятницу 13-го, а их великий магистр Жак де Моле якобы произнес на костре «Я проклинаю весь королевский род до тринадцатого колена». «История великих, предрассудки великих, преступления великих», ухмыльнулась Эмма 567. А у тебя обширные познания? 568. Удивленно сказала Эмма 321. Любовь к чтению в целом и к чтению энциклопедии Уэлса в частности мне привела наша папесса, Эмма 666. Вот как. И ты веришь всем этим текстам на исторические темы? Пожала плечиками Эмма 567. Как бы там ни было, я их запоминаю. Это позволяет найти ответ на многие вопросы. А меня энциклопедия так и не смогла увлечь, призналась Эмма-567. Это потому, что ты не умеешь очаровываться и восхищаться. Тут все дело в одной мышце, она должна работать, заявила Эмма-321. А Эмма 567 добавила, «Сегодня у нас как раз пятница, число 13 Мы летим в ракете под названием «Лимфоцит-13», чтобы уничтожить астероид Тея-13». Капитан посчитала нужным разрядить обстановку. «Когда сходится слишком много элементов, Предзнаменование приобретает противоположный смысл, а его первоначальное значение аннулируется. Вот увидите, все будет хорошо. Выбора у нас все равно нет. Чтобы успокоить членов экипажа, Эмма-321 достала поег и предложила отужинать. Пребывая в состоянии невесомости, все стали рассеянно принимать пищу в виде пасты ярко-голубого. Света.